Глава 40. О противоречивых убеждениях и уверенности В общем, интересный был день Вчера Роберта вернулась с курса по диетологии И мы немного поболтали на эту тему И вот вам прекрасный пример Скажем, какие-то продукты питания мы считали очень полезными для себя Были в этом уверены А теперь диетологи решили, что это вовсе не так у них есть научные доказательства, результаты исследований. В общем, все необходимое, чтобы утверждать, это совсем не полезно. Такие продукты употреблять в пищу не следует. Они уверены, что знают, чем можно питаться, а чем нет. Однако чуть раньше, в другом месте и от других диетологов, Мы подчеркнули совершенно противоположную информацию о здоровом питании и также, заметьте себе, со всеми нужными научными доказательствами. Все было чрезвычайно убедительно. Таким образом, есть два противоположных мнения о здоровом питании. Обе стороны имеют все необходимые доказательства того, что именно данный подход является единственно правильным, но при этом полностью расходятся во мнениях. Знаете, это довольно любопытно. Так кто же прав? Вот как обстоят дела в нашем мире. Никто не прав по-настоящему, и никто не ошибается полностью, потому что мир этот основан на иллюзии. Он основан на том, во что вы верите. Когда вы действительно верите, без всяких колебаний, когда у вас есть уверенность, тогда Вселенная создает реальность, соответственную вашей вере. После этого вы, разумеется, найдете и научные доказательства, и все необходимые подтверждения тому, что дела обстоят именно таким образом. Однако же, если ваша вера изменится на диаметрально противоположную, вы опять же получите всю ту информацию, которая нужна, чтобы удостоверить вашу правоту, пусть она и будет отличной от того, что видят все другие. То есть все сводится к довольно простому принципу. Самое важное – это то, во что верю я. Именно такое убеждение и отличает человека постоянно и во всем преуспевающего от того, который только мечется в поисках, пробуя то одно, то другое, то третье, но ни о чем не останавливающегося. Вот главный принцип. Найдите что-то, верьте в это, примите его полностью – Во всяком случае, до тех пор, пока это кажется вам правильным. И затем верьте в это с достаточной силой. Имейте достаточную уверенность для того, чтобы в итоге Вселенная могла создать желаемый для вас результат в реальности. Другими словами, возвращаясь к моему примеру, ешьте то, что вам по вкусу. Вот так. Я считаю, вот именно так нужно действовать. То есть выберите продукт, который вам нравится а затем постройте в себе веру в то, что именно эта пища и есть для вас самая здоровая из всех возможных. Я люблю эту пищу, верю в ее питательные или целительные свойства, и Вселенная непременно позаботится о том, чтобы в итоге моя пища стала действительно полезной, здоровой, вкусной, да при этом еще и безопасной в плане экологии. В общем, приобрела все желаемые свойства». И Вселенная сделает это, опираясь не на мой выбор, а именно на веру в его правильность. Это верно практически для всего на свете. Даже религиозная вера не принесет много пользы, если вы не уверуете истинно. Когда человек говорит, что верит, но его мысли и поступки не становятся тому подтверждением, то в действительности это человек неверующий. Я прошел через такое несколько раз. Кто-то говорит о религии. Я задаю ему пару вопросов и заключаю. Вы не верите по-настоящему. Вы хотите верить, но ждете некоего свидетельства или чего-то еще, но ничего этого не будет, пока вы не поверите. Зато как только вы поверите, Вселенная создаст любое нужное подтверждение.